Стоит тетя Даша. Саня окликает ее. Она по-стариковски строго глядит на него из-под очков и вдруг беспомощно роняет качан на землю. «Санечка! Милые вы мои! Да как же это! На базар пришли!» «Нет, тетя Даша, это мы по дороге! Тетя Даша, жена!» Он подводит меня к тете Даше, и на Энском базаре прекращается торговля. Даже лошади и те, вынув морды из мешков, с интересом смотрят, как я целуюсь с тетей Дашей. Дом Маркуза на Гоголевской, с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Завтрак в тете Дашином вкусе, после которого страшно подумать, что бывает на свете еще обед и ужин. Разговор по телефону с судьей, который находится в районе на выездной сессии. Судя по слабому далекому голосу, где-то на той стороне земного шара. Маленький Петя, которому уже третий год. А давно ли, кажется, обсуждался генеральный вопрос, давать ему соску или нет? Укачивать его на руках или в кроватке? Большого Петю мы находим в соборном саду, на том самом месте, где он и Саня лежали когда-то, стараясь днем увидеть луну и звезды. Здесь они читали письмовник, здесь дали друг другу кровавую клятву дружбы сложив ноги как турок петя сидит держа на коленях большой полотняный альбом он пишет решетки то место где песчинка сливается с тихой и покровский монастырь белый строгий уже врезан в огромный солнечный воздух а за ним на том берегу поля и поля а, виноват гражданин вы тут маляра не видали он оборачивается и с изумлением смотрит на нас тут маляр проходил продолжает Саня. Такой в пиджачке конопатый. И Петя вскакивает неуклюжий, длинный, худой. Приехали! И Катя! Ну, молодцы! Вот рад! Ну, рассказывайте! Саня, ведь ты оттуда! Я оттуда. Часа два мы сидим у башни старца Мартына. Потом спускаемся вниз на набережную и садами обходим весь город. Как он хорош осенью! как красный клёны в ботаническом саду, как хорошо пройтись по заброшенной забытой аллее к обрыву, под которым правильными рядами стоят низкие яблони, обмазанные чем-то белым. Когда-то мы лазили сюда за яблоками, и ты врал, что у сторожей ружья заряжены солью. А вот и не врал. Интересно, какими мы были мальчиками? Вот ты, например, видишь себя мальчиком? Я нет. Ты был довольно странным мальчиком. Помнишь, ты однажды выдумал, что у крыс бывает царица-матка? А Туркестан? Это была мечта. Ты уже и тогда был художником, во всяком случае человеком искусства. А мне казалось, что именно ты будешь художником. Ведь ты хорошо лепил. Почему ты бросил? Я смотрю на Саню, выдать или нет. Но он делает мне страшные глаза, и я не говорю ни слова. В свободное время он и теперь еще лепит. Разумеется, для себя. Судья приезжает поздно вечером, когда мы его уже давно не ждем. Вдруг где-то за углом начинает стрелять и фыркать газик, и старик появляется на дорожке в белом запыленном картузе с двумя портфелями в руках. «Ну, которые тут гости? Сейчас умоюсь и приду целоваться». И мы слышим, как он долго и с наслаждением кряхтит в кухне. И тетя Даша ворчит, что он снова залил весь пол. А он все кряхтит и фыркает и говорит «Ох, хорошо!». И, наконец, появляется, причесанный, в туфлях на босу ногу, в чистой толстовке. По очереди он тащит нас на крыльцо рассматривать. Сперва меня, потом Саню. Орден он рассматривает отдельно. «Ничего», — говорит он с удовольствием. Шпала. Шпала. «Значит, капитан?» «Капитан!» И он крепко жмет Санину руку. Так проходит этот прекрасный вечер в Энске. Мы так редко собираемся всей семьей, а между тем очень любим друг друга. И теперь, когда мы наконец встречаемся, всем кажется странным, что мы живем в разных городах. До поздней ночи мы сидим за столом и болтаем. Болтаем без конца. Мы вспоминаем Сашу и говорим о ней просто, свободно, как если бы она была среди нас. Она среди нас. С каждым месяцем маленький Петя все больше становится похож на нее. Тот же монгольский разрез глаз, те же поросшие мягкими теными волосиками виски. Наклоняя голову, он также высоко поднимает брови. Саня рассказывает об Испании. «И странное, давно забытое чувство охватывает меня». Я слушаю его, как будто он рассказывает о каком то другом. Так это он, вылетев однажды на разведку, увидел пять юнкерсов и без колебаний пошел им навстречу. Это он, проносясь между юнкерсами, стрелял почти наугад, потому что не попасть было невозможно. Это он, закрыв перчаткой лицо, в прогоревшем реглане посадил разбитый самолет и через час поднялся в воздух на другом самолете. Судья слушает и детским удовольствием сияют его глаза из-под косматых седых бровей. С бокалом в руке он встает и произносит речь. Еще в поезде Саня говорил мне, что судья непременно скажет речь.